Глава 38. Бык и уста. В наших водах становилось тесновато, и круги вокруг колонии сужались. Мы рисковали вступить в открытое противоборство с кем-то из конкурентов ещё до того, как сами откроем карты, как в географическом, так и в игровом смысле. Конкуренты вдруг навалились сразу со всех сторон. На имперском берегу очередная казённая экспедиция разнюхивала удобный путь в Америку. Пока одна ее часть готовила корабли для исследования в Охотске, другая часть пыталась проложить северный маршрут с Чукотки. В пролив Нутка, который пока еще звали заливом Короля Георга, прибыли англичане под фальшивыми португальскими флагами. Причем капитанами на кораблях Феличи Адвенчер и Эфигения Нубиана были те самые парни, что зимовали затертыми во льдах в Китайском заливе два года назад. Ложные португальцы привезли с собой китайских рабочих и начали возводить факторию. Ещё одно английское судно из Макао, Жаворонок, потерпело крушение на острове Медном. Уцелевших бедалак сняли с острова русские промышлины. Появились в наших водах и первые американцы, в смысле бостонцы. Южнее устья Колумбии они высадились с судна Леди Вашингтон и попытались торговать бусами, варганами и ножами с местными индейцами. В то время как второй американский корабль прибыл позже сразу в пролив Нутка. Это была та самая Колумбия, в честь которой должны были назвать реку, весь регион, а потом и орбитальный корабль, если бы мы не внесли в хронологию коррективы. Но больше всего нас встревожили испанские корветы, что появились на северных островах. Причём первый, название которого нам узнать не удалось, побывал на кадике ещё до того, как мы отправились домой от устья Юкона. Он бросал якорь в гавани Трёх святителей, и его офицеры встречались с Шелеховскими передвивщиками. В наш городок они не заглянули. А уже после возвращения шхун Чеходки в Викторию, другой испанский корабль Принцесса посетил Уналашку. Испанцы плавали в наших водах давно и регулярно, просто потому что считали их своими, но на контакт со зверобоями пошли впервые. Это больше всего заставляло нервничать. Вряд ли кто-то из промышленных знал испанский или любой другой европейский язык. А вот знали ли испанцы русский? До сих пор я думал, что нет, но теперь сомневался. Их миссия носила явно разведывательный, а не исследовательский характер, и даже без языка можно было многое выведать от нескушённых в политике людей. Виктория всё ещё оставалась тайной, но на всякий случай мы укрепляли форты и приводили в порядок боевые корабли. О шашлыках с европейцами, что остановились в проливе Нутка, об обмене визитами больше не шло и речи. Мы лишь попросили людей Маккины присматривать за гостями и передавать нам новости. За время нашего здесь пребывания племя достаточно изучило белого человека. Вместо того, чтобы выменивать шкуры калана на блестящие штучки, индейцы продавали европейцам съестные припасы, дерево и другие ресурсы для починки судов, в общем, всё, что только могли продать, причём требовали монету и неохотно соглашались на бартер. Когда липовые португальцы из Макао задумали остаться здесь на зимовку, они решили построить небольшое судно для отправки первой партии выменённых шкур. Расчёт был прост. Конкуренция росла, а они, сидя на базе, будут первыми собирать лучшие меха, а заодно исследовать побережье в поисках более сговорчивых племён. Но гонять туда-сюда через Тихий океан корабль из основной флотилии со всем экипажем не имело смысла. Другое дело шхуна. Она с небольшой командой станет переправлять добычу в Макао и возвращаться с товаром для обмена. Британцы, нация моряков, умелых плотников в их командах было более чем достаточно, гвоздей, дельных вещей, канатов и парусины тоже имелось в запасом, тем паче, что индейцы больше не собирались продавать душу за любой кусок железа или ткани. Проблема однако возникла в строевом лесе, и не сама по себе. Каликум обладал коммерческой смедкой и наполовину европейским типом мышления. Узнав о замысле англичан, он провернул небольшую интригу. Когда иностранные шкиперы пришли к Маккини, тот наотрез отказался продать им необходимые полсотни стволов. Он долго говорил о святости леса, упоминал о великом квагутце, перечислял прочие мистические сущности, что не позволяет людям рубить деревья иначе, как с целью самого необходимого ремонта. Опечаленные англичане вернулись в свой лагерь. Они могли отказаться от Затии или отправиться в другой район побережья, чтобы попытать там удачу, но в этом случае потеряли бы много времени. Тогда Калли Кум и пришел к ним с предложением раздобыть хорошую и, что важно, готовую к плаванию шхуну по доступной цене. Он утверждал, что владеет судном европейской постройки как раз таким, которое нужно его новым друзьям. Он не соврал. Его китобой промышлял на севере острова с опытной командой из представителей разных наций. Хитрость заключалась в том, что продавать свое судно молодой вождь вовсе не собирался. Вместо этого он отправился на лодке в Викторию. Возле причальной стены торговой гавани всегда стояло 3-4 шхуны старой постройки, которые были выставлены на продажу. Не все из новичков выдерживали конкуренцию, а старожилы иной раз получали травмы или отходили от дел, скопив достаточно средств для покупки бизнеса на суше. Так что шхуны время от времени меняли хозяев. Подержанную посудину в хорошем состоянии можно было купить за каких-то 750 астр или полторы тысячи рублей, а кораблик похуже — сторговать за 500, а то и за 400 монет. Что Калекум и проделал. Кое-какие деньги у него водились, и он, покупая потрепанную, но прочную шхуну, рассчитывал на тройную прибыль со сделки. «У тебя уже есть шхуна», — сказал Окунев, в обязанности которого входила регистрация смены собственника корабля. Будешь охотиться на кита целой флотилией? Мне нужна не китобойная шхуна, а обычная. Неужели собрался сам плавать в Гонконг? Что ж, дело хорошее. Нет, улыбнулся Каликум. Я собираюсь перепродать корабль. Ещё лучше, одобрил Окунев. Не забудь потом сообщить, кому именно продашь. Мне нужно будет записать в журнал. Можешь записать сразу: англичанин Джон Мирс из Макао. Ог у него было все равно. Он только радовался, что у кого-то дела идут хорошо, а вот Тропинин, узнав о сделке, расстроился. «Мы могли бы всучить им новую шхуну», — с долей обиды заявил он. Тропинин вообще недолюбливал вторичный рынок, который серьезно подрывал его собственный бизнес. «Не расстраивайся», — ободрил я. «Когда мы откроем Викторию Миру, ты сможешь торговать шхунами, как горячими пирожками. Нам всего-то нужно продержаться до следующего сезона, а тогда мы будем готовы бросить карты на стол». Очередную ложку дёгтя в наш славный бочонок мёда я заполучил будучи в Лондоне. Барон сер Джон Ламберт явно вёл какую-то свою игру. Возможно, в пользу правительства Великобритании, возможно, в пользу одной из достопочтенных компаний. Он мог использовать меховую ярмарку как повод протащить какой-нибудь закон или даже отправить к нашим берегам военные корабли. Но пока наши интересы совпадали, я не обращал внимания на его интриги. В лондонском высшем свете баронет был единственным контактом и очень полезным. К тому же, помимо дел, связанных с отправкой корабля Миллера, я хотел заручиться его поддержкой нашего консула Иссутина. Мы встретились, как всегда, в таверне Бык и Уста, где неплохо готовили. Тучный баронет любил хорошо покушать, а встреча людей из разных сословий была делом обыденным. "А вы напрасно подняли столько шума вокруг меховой торговли", сказал Ламберт, делая глоток портвейна в качестве аперитива. Испанцы и так танцуют на горячих углях. Раньше Михаев не особенно привлекали, всё же казна сделала ставку на серебряные рудники. Но недавно один пробивной торговец Висенте Васадре создал испанскую компанию по добыче морской выдры. Вы слышали об этом? Нет, в наших водах он не появлялся. «Не важно», — отмахнулся баронет. «Это было так, к слову». Я кивнул, понимая, что целью баронета было продемонстрировать мне информированность и возможности. В торговле испанцы слабоки, продолжил тот. А вот к территориальным покушениям относятся весьма и весьма серьёзно. Их министр по делам Индии просто вне себя от ярости. У короля Карла в консепсьоне служит очень проницательный военный губернатор по имени О'Хиггинс. Звучит не вполне по-испански. "Он черт де ферландиц", приглушённо воскликнул Ламберт. Что только добавляет проблем всем нам. Баронац сделал большой глоток портвейна. Я тоже пригубил бокал. Как стало известно, Охигенс посылает в Мадрид один доклад за другим о русской активности. Всё началось с того, что на карте Лаперуза, когда тот шёл на север, ему удалось разглядеть русское поселение в заливе Короля Георга. Хигенс встречался с Лаперузом. Я же говорю, чёртов ирландец доставит нам всем хлопот. Ну откуда Лаперуз мог знать? Есть о чём подумать, не правда ли? Баранэт усмехнулся. Амбассадор царицы Семён Воронцов душевный человек и понимает что к чему. Это, по-моему, совету он рекомендовал вашему адмиралтейству Мичмана Биллингса и штурмана Тревенина как надёжных офицеров, которые плавали с куком. Но напрасно императрица Екатерина затеяла сейчас кругосветную экспедицию. Вы, конечно, слышали о Муловском. О Муловском я сделал вид, что вспоминаю имя. Ах, да, его действительно назначали на командование какой-то экспедиции. К сожалению, война со Швецией помешала. "Ну, мистер Эмонтей, могу вас обрадовать", мрачно заметил баронэт. "Я лично посетил эскадру, когда она сделала остановку в Плимуте и видел все пять кораблей собственными глазами. Вооружённые анфлют они представляют тем не менее серьёзную силу". "Муловский в Плимуте", я чуть не подскочил. На моём лице вряд ли отразилась радость, потому что собеседник немного озадачился. Он даже не стал развивать мысль. Надеюсь, их отозвали обратно в Балтику, уже спокойно спросил я. Ничего подобного, заметив прислугу с подносом, барон от залпом прикончил портвейн. Они отправились к мысу. Наше правительство поддерживает в этой войне Швецию и не захотело бы сейчас прибавления русских сил на Балтике. Новость следовало переварить вместе с ростбифом, который нам только что подали. Не знаю, что меня напугало больше: внезапная смена исторических декораций или выглядящий абсолютно сырой серединка мясного куска. Знаете, почему это таверна называется Бэк и Уста, спросил Ламберт. Название как название, пожал я плечами. К быку оно не имеет отношения, баронэт прожевал кусок. Раньше заведение называлось Булонское Устье в память об одной военной кампании на французском берегу. Но народ наш Тёмин и сократил название до более понятных слов. К чему я это говорю? К чему же? Как нам стало известно, он не уточнил кому именно нам. Негодяй от Чипенцы, что живут в Макао, используя в торговле с индейцами ложный флаг. Это может обмануть простаков, но не людей, которых я представляю. Он подождал моего кивка и продолжил. Кроме того, нам стало известно, что один из этих изгоев, мистер Кокс, сейчас находится при шведском дворе и убеждает госсекретаря барона Эрика Рута, чтобы тот выдал ему каперское свидетельство против ваших поселений и кораблей. Спасибо за предупреждение. Пустая отмахнулся Ламберт. Шведский флаг в Продохе нужен лишь затем, чтобы прикрыть торговлю с индейцами. Так вот люди, которых я представляю, хотели бы положить конец нелегальной торговле, а вам, находясь на месте, это будет сделать проще. Я кивнул, пережёвывая отрезанный с самого края кусок мяса. Он выглядел поджаристым, даже подгорелым, зато в нём вряд ли уцелели паразиты. Что до слов баронета, Теа всегда занимал противоположную позицию. Мы были заинтересованы в свободной торговле с английскими моряками, а если бы и сговорились с какой-то одной компанией, то только в обмен на встречные преференции и отнюдь не экономического плана. Что люди, которых вы представляете, могут предложить взамен? А что вы хотите? Политическое признание наших колоний. Ого, баронет кочнулся так, что заскрипело кресло. Это не тот вопрос, который достаточно почтенные компании могут решить. Но они достаточно влиятельны, чтобы поспособствовать решению, разве не так? Его взгляд изменился. Кажется, я немного прибавил в глазах Толстово интригана, хотя, возможно, он просто думал, как меня лучше сожрать. После встречи с баронетом я посетил собрание пайщиков, устроенное Миллером, который вёл свою интригу. Она заключалась не столько в том, чтобы оснастить собственный корабль, сколько в создании ажиотажа среди других английских торговцев. Но играть следовало до конца, и собрание, конечно же, было самым настоящим. Благодаря связям баронетта Миллеру удалось добыть разрешение на торговлю как от компании Южных морей, так и от ОИК. После этого в предприятие пожелало вступить множество мелких торговцев, что подбирали крохи со стола монополии. Одни развозили уголь по британскому побережью, другие ходили в европейские порты в Средиземное море. Конкуренция была высокой, прибыль низкой, и американская пушнина многих манила возможностью быстро разбогатеть. "Но какой груз мы поведём туда?" вопрошали пайщики Миллера. "Господа, мы не ошибёмся, если поведём туда свинец, олово, железо и даже чугун". "В каких изделиях?" "Не в изделиях, господа, в прутах, полосах, слитках, чушках". Я также предлагаю ввести серу, селитру, каучук. Но Англия сама завозит и железо, и серу, и селитру. Что с того? Мы набьём кошельки монетой, так или иначе. Много ли заработаешь на железе, даже если по вашим словам мы накинем по 5 шиллингов на каждый фунт? Зато сбыт гарантирован, господа, а это половина успеха. Кроме того, богатеть мы будем на другом. Подумайте сами. Сицилийскую серу, шведское железо и английское олово мы повезем туда, где их возьмут по хорошей цене. Там мы набьем трюмы дешевыми американскими и сибирскими мехами. Часть можно привезти сюда или в Голландию, но большую часть мы с выгодой продадим в Макао и на выручку возьмем на борт чай, фарфор, ревень. За одну такую поездку свинец превратится в золото, причем без всякой алхимии, господа. После собрания я переговорил с Миллером. Не могли бы вы устроить мне встречу с кем-нибудь из компаний Гудзонового залива? — Попробую. Кроме того, меня интересует другая меховая компания. Конкурент, как её там? — Северо-западная? — Да. — Что ж, я попробую помочь и с этим. Но вам лучше бы навестить их главную контору в Монреале. Я возвращался в Викторию хмурым. Нас с метрополией разделяли пространства огромные и малодоступные. И пока Николаевы не ни сама империя не имели средств помешать развитию, даже если бы увидели в нас опасность. Это британцы могли перебрасывать через Атлантику против мятежников крупные армии и флот. Но даже они при всей своей мощи смогли удержать лишь Канаду и некоторые острова. Тем большим шоком стало известие о выходе экспедиции Муловского. Получается, что пока мы осваивали территорию Юкона, заодно пытаясь приручить капитана, к нам зашли с тыла Мне так и не удалось узнать подробности. Мои осведомители в Петербурге не были вхожи в Адмиралтейство или канцелярию императрицы. Но и без того было ясно, что флотская экспедиция не подчинялась коммерцколлегии, скорее составляла ей конкуренцию. Причём у флотских имелись пушки, натуралисты, корабли, а у Колочева лишь небольшой казачий отряд наполовину разложенный либерализмом. Ты же говорил, что экспедиция Муловского не состоится из-за войны, проворчал я встретив Тропинина а он взял и вышел. Все пять кораблей». Муловский вышел в поход полгода назад, и петербургские новости легко могли добраться до Охотска, чем я и прикрыл свое знание. «Этого не может быть», — Лешка смутился. «Как же он проскочил мимо шведов?» «Не знаю как, но сведения точны». «Они наверняка зайдут сперва на Камчатку. Мы выиграем время». «Выиграем, но у Муловского пять кораблей. Эта сила нам не по зубам, если придется выступить против империи». Историю не объедешь, печально заметил Лёшка, потом встряпенулся. Но всё же мы на Ванкувере, получается, объехали такие злую старуху. Пока ещё нет. Но испанцы обязательно поставят всех на уши. Корветы были только разведкой, а узнав о муловском, их вице-король рассердится пуще прежнего. Кажется, мы движемся к развязке. Зима прошла в перемещениях. Мне пришлось предпринять довольно неприятную прогулку от Бостона до Монреаля. Зато весной я встретил в Лондоне Дашу и Иисутина. У них, кажется, обошлось без ультера или они хорошо это скрывали. Иисутин я сразу сунулся с головой в лондонскую жизнь, познакомился с нужными людьми, посветил в нюансы местного общества. А с Дашей мы наконец-то смогли прошвырнуться по Европе. Благо канал был невелик. По документам я значился как представитель компании Миллер и партнёры, а революция во Франции ещё не началась. Мы гуляли по европейским столицам и провинциальным городкам, а когда надоедала цивилизация, выбирались на безлюдный южный берег острова Рождества, до которого пришлось доплыть от Оаху. Поселение, основанное Тропининым, располагалось на севере, по другую сторону большой лагуны, а там, где обосновались мы, имелся прекрасный океанский пляж и множество маленьких лагун на любой вкус с чистой водой. Мы купались то в одной, то в другой, лежали на пляже под солнцем или бродили по берегу нагишом. Слушали галдящих повсюду птиц, ловили рыбу. Во время жары прятались от жаркого солнца в тени местного аналога гигантского лопуха. По вечерам жгли костёр из привезённых с собой дров, подогревая привезённый же ужин. А потом одевались, садились в лодку и отправлялись посмотреть спектакль в Дури-Лейн или послушать оперу в Сан-Карло. Муловский, как и испанцы, не позволяли мне расслабиться полностью. Но сделать я уже ничего не мог оставалось лишь ждать, кто успеет раньше, и время от времени прерывать отпуск, чтобы наведаться в Викторию и узнать новости. "Ничего", сказал я Даше. "Вот проведём ярмарку, я сдам дела и отдохнём по-настоящему. Можем даже забрать себе необитаемый остров. Здесь должно быть неподалёку несколько штук. Как тебе такая идея?" Покачивая бёдрами, она направилась к океанскому берегу. Волны накатывали на белый, слегка красноватый песок, поднимались до её колен и медленно отступали назад. "А как же Европа?" спросила она. "Мы ещё не всё смотрели". Я подошёл сзади и обнял девушку. "На всё нам не хватит и целой жизни. А Европа скоро погрязнет в большой войне". "Жаль". "А что там?" она показала на горизонт. "Ничего" Такие же острова вроде этого, а в верстах от их в 15.000 расположен огромный ледяной континент. Там водятся белые медведи, песцы, моржи. Ничего из этого. Но там есть пингвины. Думаю, они тебе понравятся.